Как увидели степняки, кто из ворот форпостинских выходит, Аж с сёдел от хохоту попадали. Древняя старушка хромает, идёт, лаптем пыль гребёт, Тащея воблы, а глаза добрые. Это с каким тут опокойничком бороться надоть? Как хоть его величать, чё б на могилке написать? — Имя моё, твоя хана, бабуль. Прорычал бай грозно и бороться полез. Не успел только. Взяла его старуха за мизинчик, да тихо так хрупнула. Взвыл от боли батыр азиатский, а она ему тут же под ножку клюкой, да всем весом об землю и брякнула. Замерло воинство Хивинское, а бабулька у переговорщика с головы шапку стащила, на маковку собственную надела торжественно и... Давай, бог, ноги да ворот спасительных, только ее и видели. Как откричали, отшумели, отвизжали, да отлаялись супостаты, так заново с хитростями подъезжать стали. — Эй! Совсем заборола ваша уважаемая ханумага нашего героя. Давайте теперь на перегонки скакать. Чья лошадь быстрее, тому ковер дорогой дадим. А нет, вы ворота снимаете. Э-э-э! Недолго казачки и дума думали, наездницу выбирали. Мигу не прошло, идёт из ворот станичных махонькая девчушка, пятигодков, за узду коня несёдланого ведёт. Обхахотались азиаты, стройного парня на чистокровном ахалтекинце выдвинули. Сам кинец ровно клинок дамаский, гибок да опасен, Конь под ним, аки пламя ожившее, Ножки точеные, подковы золоченые, Грива длинная, шея лебединая, А пойдет в намет, так за небо унесет. Встали они на линию, Деревцы дальние на горизонте отметили, Да и рванули по ветерку только пыль столбом. Долго ли, коротко ли, а покуда они вернутся, Предложил коварный переговорщик новую игру. — Эй! — «А давайте наспор араку пить! Кто выиграет, а давай!» Донеслось из-за ворот еще и недослушавши. Сразу аж три дородных бабы с соку подходящего рысью бегут, стаканы граненые тянут. Да и какие бабы! Не кобылы масластые, с собой грудастые, с плечами, крутыми бедрами налитыми, щеки в маков цвет, на всю степь краши нет». Дерябнули по предложенному, крякнули без закуски, дальше требуют. Сгрудились, хивинцы, меха с оракой достали, и ну, казачек, без разбору почивать. Те пить соглашаются, без спросу не обнимаются, себя соблюдают, да и всем наливают. Часу не прошло, а захорошело так-то всему отряду злодейскому. Тут, глядь, парень нихний на ахалтикинцы тащится. А девка глупой в сторону пошла, совсем дорогу назад перепутала. Э-э-э, смеются хивинцы, вот и победа. «Зато и выпьем», — резонно отвечают бабы. «А ты, герой, молодец, и дикость ворота сымай. Вы их в честной скачке выиграли». Шумнее прежнего взревели азиаты, сладостно им хоть как-то отыграться. Веселятся они, песни играют, уже и укладываться начали. Легко идет водка степная под хорошее настроение, шутки да беседы задушевные. «Русских побили! Какой праздник, э-э-э!» Не заметили хивинцы, как потихонечку весь народ из станицы повытянулся, да вокруг отряда вражеского караулом стал. из дали дальний пыль показалась вот уж и всадники видны пики до да шапки казачьей а впереди всех девчоночка малая на коней сёдланом надолго врага от форпостинской отводили по сей день к жене казачьей в дому первое уважение и словом не обить и нагайкой не смей и лаской мужской не обдели На на дом держит, детей бережёт, честью женскую дорожит, да смекалки не теряет. А как же иначе? Жена казака, она как река: с мужем мягка да тиха, а надо так любого врага разнесёт оборега.